Тридцатьчетвертый день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу. Ася, она же Ассель Субботина, она же Матильда. Жизнь хороша и жить хорошо. Наши приключения в других мирах все продолжаются, и чем дальше, тем они круче. Широгин, когда он даже не мой жених, всё равно остаётся самым крутым мужиком из всех, кого я знала. С ним всегда весело, немного страшно, но всегда жутко интересно. Короче, простого Серёгина, может быть только Серёгин, который стал богом войны. Такой приём на тест это вообще круть невероятная. Прийти бы сейчас в наш дед дурдом и сказать тамошним педагогам и педагогиням Моя приёмная мать богиня разума Анна. И она непременно вылечит ваши безумные идеи. А если вы не захотите лечиться, то мой приёмный отец, бог войны Серёгин, и зарубит вас своим сверкающим мечом, или напустит своих амазонок волчиться и ужасных лилит. Но даже если я попаду туда обратно, то я так не скажу. Потому что и Серёгин, и Анна Сергеевна хотели бы что я сама стала крутой-прикрутой крутой и решала бы свои проблемы самостоятельно. Поднять на меня руку или засадить в карцер они не дадут. А кто посмеет такое сделать, тот жестоко об этом пожалеет. Но все остальные свои проблемы я должна решать сама, а не будь я боец Матильда, и я их решу. Поэтому в последнее время я усиленно занимаюсь верховой ездой, на маленькой красивой лошадке, которую мне подарила мисс Мэри, и фехтованием, длинным, но очень тонким мечом, который поднесла мне пройлен Гретхен. Что касается Мэри, то я точно знаю, что она ко мне подлизывается, потому что я у Серегина любимая приемная дочка. Зато Гретхен, Гретхен сделала свой подарок уж точно от души. Лошадку у Мэри я все равно взяла, Но при этом сунула руку в карман и сложила там фигу, чтобы глупая американка не поняла, что все её усилия наладить со мной отношения просто ничтожны. Гретхен я наоборот обняла и поцеловала в щёку, сказав, что её подарок будет мне теперь самым верным другом. А если кто захочет его у меня отобрать, то жестоко об этом пожалеет. Гретхен, она тоже классная. Хотите в тонко, э, то есть немка? Видели бы все наши дед домовские, что теперь у меня, как у какой-нибудь дочки миллиардера, есть свои собственные лошаки настоящие меч. А ещё у меня есть специальные крутые штаны для верховой езды, которые с внешней стороны ног очень сильно похожи на наши самые обычные джинсы, а с внутренней стороны обшиты тонкой и мягкой кожей. Амазонка по наиёте, которая обучает верховой езде меня, Мить Пучертов Кутел и немного Диму Сьяны, говорит, что даша у маленькой лошади очень едкий пот. И если не принять специальных мер, то на ногах от него появляются долго не заживающие язвы. Если Димка с Сьяны учится так, чтобы они могли ехать верхом на рысях и не выпадали бы при этом из седла, то всех остальных понают, а тренируют вполне по-взрослому, без скидок. Мы же адъютанты капитана Серёгина, находящиеся в подчинении у лейтенанта Греткина, и должны в любом деле быть на высоте. В конную атаку вместе с боевыми элитками, волчицами мы, конечно, не пойдём. Но так интересно скакать на лошади рядом с наклонившим копье строем Слышать слитный громовой топот копыт и видеть, как с губ лошадей отлетают клочья пены. Ещё нам всем троим выданы самые настоящие пистолеты Фёдорова с боевыми патронами. И старшина змей учит нас стрелять из любого положения. Потом мы сами разбираем эти пистолеты, чистим и смазываем их, потому что в армии слуг нету, и мы всё должны делать сами. Змей говорит, что однажды такое маленькое и незаметное оружие может спасти нам жизнь. Такое уж это опасное место мироздание. Именно поэтому я каждый день усиленно тренируюсь, а ещё усиленно пью магическую воду. Быть может, и у меня прорежется хоть маленький магический талант, который мне обязательно пригодится. А ещё нас всех троих накрыл призыв капитана Серёгина. Именно после этого нам выдали настоящее боевое оружие. Мы вместе с остальными стояли на той площади, кричали «Клянемся!» и складывали к ногам нового бога войны свое личное оружие. Хотя тогда у нас были только маленькие кинжалы. Серегин у меня добрый. А потому он стал богом оборонительной священной войны русских и вообще славян против тех, кто хочет их поработить. Но самое главное, что теперь есть у нас это такие местные женщины, которых все называют лилитками. Боевые очень похожи на орков, как их описывали в одной книжке, а дикие лесные на эльфов, только чёрных и татуированных. Наверное, орки в той книжке были плохими, потому что находились под властью злого колдуна Савроноса или как там звали того придурка. Наши боевые лилитки добрые. Хоть и выглядят они немного страшновато. Не, клыки изо рта у них не торчат, но они рослые, причистые, мускулистые, а размерами превосходят даже пулеметчика из старого отряда Серегина по прозвищу «Зоркий глаз». Сейчас они составляют большую часть армии Серегина. Тот их вооружил до зубов по самым лучшим местным стандартам и теперь гоняет, как сидоровых коз, чтобы они выучили все на зубок. Когда всё было готово, то любой враг, который станет на нашем пути, получит неминуемый лю лютый крендец. Они, будучи почти безоружными и необычными, дрались так, что только дух захватывало. Виделим эту битву по магическому зеркалу, как по телевизору. Янки так за их было жалко. Но Серёгин их поддержал своей магией и приказал Тифтонам, чтобы они пошли вперёд и разобрались с этими гадкими волками. Тифтоны они, конечно, тоже крутые, но они не наши. И я должна помнить, что они произошли от немецких фашистов, которые гадкие не менее, чем эти волкады. Конечно, Греткин очень милая, но Греткин одна, а придурков у Тифтонов много. Правда, я слышала, как Серёгин говорил змеею до куй и кобре, что после того, что тут натворили садомитяне, снова обращённые в христианство тифтоны покажут су этому миру рай на земле и отдохновением души. Ну, не можем мы оставаться в этом мире, вытирать ему слюни и кормить манной кашей. Тем более, что всё может затянуться не на одну сотню лет. А вот лесные лилитки, которых мы прозвали Ушастиками, оказались довольно милыми и прикольными. Мы тут познакомились, а потом и подружились с девочками из клана Наблюдателей, которых отдали под опеку Анне Сергеевне, потому что для армии они были ещё слишком малы. Этот клан остался без работы, потому что ему не за чем было теперь наблюдать, и поэтому решил вместе с нами уйти в странствия по морям. Сначала у шастики боялись, что у нас вот-вот кончится еда, и мы их съедим. Но потом поняли, что у Серёги на еда не кончается никогда, а к себе мы их взяли не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы сделать из них полезных членов общины. И вот тогда у нас с ними начался настоящий мир дружбы жувальчик. За знакомство с детьми лесных лериток я думала, что умею лазить по деревьям. Оказалось, что это фигня. Эти ушастики лазают по деревьям так ловко, что обезьяна от стыда выпьет яду и убьется от пстены. А вообще они хорошие и очень любят, когда их гладят подлинным ушком, закрывают при этом глаза и млеют от счастья. А еще они очень метко плюются из трубочек. И не какой-нибудь там сжеванной бумагой, как мы, а травленными ядом курары и иглами. только делают они это не для развлечения, и не для того, чтобы убить побольше врагов, а чтобы добыть себе на обед какую-нибудь мелкую зверушку или ящерку. Кожу большинства крупных животных плевательные плевательные иглы не прибивают. Поэтому духовая трубка это детское оружие, и взрослые используют его только тогда, когда нужно устроить засаду над многими врагов. А ещё Анна Сергеевна посчитала что школьные каникулы давно закончились и устроила нам школу. Уроки для нас по очереди ведут сама Анна Сергеевна, русскую литературу, док, биологию и анатомию, Гретхен, немецкий язык, Анастасия, английский язык, на котором говорят настоящие англичане, а не это мужичье американцы, помощник Элизавета Дмитриевна и прапорщик, пехотский, физику и математику. Отец Александр этику общественных отношений и закон Божий. Ходить на уроки и делать домашние задания приходится даже Димке. Правда, ходить в эту школу намного интереснее, чем в ту обычную, потому что каждый учитель рассказывает нам о своём предмете с большим интересом и очень понятно. Не то, что некоторые учителя, которые сами не поймут того, что говорят своим ученикам. Ну вот так мы, приёмные дети капитана Серёгина, и живём, учимся, тренируемся и постепенно готовимся к переходу на следующий уровень мироздания.